Снимай, тряс оператор огнев. Ну уже, да иди ты, сам все знаю, огрызнулся оператор, не отрывая глаза от видоискателя. Со своего места они не могли слышать разговоров, но происходящее было ясно и без слов. Оскочившие от бронетранспортера, спецназовцы ощетинились стволами. В ответ вскинули оружие их оппоненты. Пока никто не стрелял, но напряжение, повисшее в воздухе, было абсолютно осязаемым. Казалось, воздух стал ломким, извиняющим, и в любую секунду мог осыпаться вниз вспышками автоматных очередей и грохотом гранатных разрывов. соков языком, оператор поймал в объектив спецназовца, присевшего на колено за спинами своих товарищей. Он в быстром темпе... Связывал бинтом несколько ручных гранат. «Вот это картинка!» — мелькнула в голове. «Вот это кадр!» Второй террорист скрылся в фургоне, а на пороге дома уже появился третий. Занятые друг другом, участники и зрители этого завораживающего зрелища перестали обращать внимание на происходящее вокруг. И совершенно напрасно! Громко взрывев двигателем, на улице появился новый участник драмы. На этот раз действительно танк. Самый настоящий, запыленный и угрюмый. Нечета красивым фургоном помогальников. Дворовый хулиган рядом с рафинированными выпускниками колледжа. Но в отличие от аккуратных и прилизанных мальчиков, решительный и опытный в драке. Мощная машина, не снижая скорости, поперла прямо на цепь терминаторов. И те дрогнули, порскнули, как тараканы от брошенного в них тапка. Прыгали через заборы, толкаясь, лезли в узкие калитки, лишь бы уйти с пути стального монстра. Лязгнул металл. Танк, походя, оттолкнул с дороги бронетранспортер. И остановился, повернул ствол пушки в сторону фургонов. «Господин полковник!» — выглянул из башенного люка танкист. «Убит!» — генерал вышел вперед, отстранив рукой помощника. «А вы кто?» — генерал-майор Городнянский, Москва, ГУР. Танкист окинул взглядом фигуру генерала, задержал его на висящем на плече автомате. Поднес руку к шлему. «Капитан Ивлев, прибыл в ваше распоряжение». — Что вы себе позволяете? — скинулся Николаеску. Мешаете проведению важной операции. Под суд пойдете. — Господин генерал! — вопросительно посмотрел на Городнянского Ивлев. — Здесь командую я. — Мне все ясно! — кивнул танкист. — Эй, умник! Убери с глаз в свое корыто. Усек! — Что? — Помогальник аж поперхнулся. «Тебе генерал приказывает». «Вломился?» «Я вас правильно понял, господин генерал?» Подвигнул городнянскому танкист. «Абсолютно!» «Ребята!» — повернулся генерал к спецназовцам. «А ну-ка в темпе халупы эту прочесать и всех сюда!» Телефонный звонок. «Слушаю, господин президент». Министр внутренних дел Российской Федерации снял телефонную трубку. «Вадим Викторович, что у вас за бардак происходит в Воронеже?» «Какой бардак, господин президент? Как мне только что сообщили, там проведена успешная операция по задержанию группы террористов и...» «Каких в задницу террористов? Ваш спецназ заодно с военными!» Вступил в перестрелку с частями вспомогательного корпуса. «Вы там что? Совсем из ума выжили? Там уже танки в ход пошли. Мне только что звонил командир корпуса. Они поднимают свои части по тревоге». «Но, господин президент, откуда такие?» «Да вы телевизор включите. Канал этого болтуна огнева. Немедленно прекратить. Слышите меня?» Немедленно. Министр осторожно опустил трубку. Щелкнул пультом громадной плазменной панели. Противостояние достигло своего пика. Возбужденный Жан так и скакал перед телекамерой. Сотрудники вспомогательного корпуса оттеснены к стене сарая и лишены возможности свободного передвижения. Их штатное оружие при них. Но никто и не пробует Пускать его в ход, силы слишком неравные. Камера показала танк, мрачно уставившийся здоровенным орудийным стволом куда-то в сторону помогальников. Надо сказать, что террористы, чутко уловившие изменения в обстановке, предприняли попытку к бегству. Двое задержанных сотрудниками корпуса подозреваемых, воспользовавшись замешательством охраны, Ранили одного из охранников и завладели его оружием. При попытке бегства они оба были застрелены. Ничком лежащий человек в темной рубашке. На спине видны следы от пуль, почти десяток. Одна или несколько пуль попали убегавшему в затылок. Там сплошное месиво. Второй лежит на спине. Этому угодили в голову. Половины как не было. На улицу выворят очередного преступника. Щуплый мужичонка в порванной одежде. Правая рука висит плетью. Командующий операцией генерал Городнянский. Некогда красивый костюм генерала. Сейчас был запылен. рукав пиджака порван. Господин генерал, что вы можете сказать по поводу происшествия? Министр выключил звук. — Ларичев, срочно ко мне. — Дима, мой самолет срочно приготовить к полету. — Да, немедленно, я же сказал. — Выездную орган инспекторскую группу к вылету. — Начальник Агур на аэродром. Со мною полетит. — Все. Подкативших к зданию аэропорта автомашины остановились слева от него. Хлопнула дверь, и Городнянский выбрался на улицу. Расторопный помощник уже успел поработать над внешним обриком генерала, быстро организовав ему смену костюма. И теперь, по его виду, уже нельзя было сказать, что генерал только что перестреливался с террористами. Подтянутый и благообразный, он, казалось, излучал уверенность и спокойствие. Из следом за колонной автомашины Выбрался полноватый, страдавший одышкой господин в дорогом костюме. Не обращая внимания на всех прочих людей, он заторопился к генералу. — Олег Петрович! А, Виктор Леонидович! Заждался и вас! — Так, — развел руками прибывший. — Сами же все знаете. — Ну да, ну да. Ладно, давайте к делу. Времени у нас с вами в обрез, соображать надо быстро. — Ага. Значит так, вы меня поправите, если я что-то не так излагать стану. Добро? — Разумеется. Операцию мы планировали совместно с вами, при самом активном участии полковника Хованского. Сами понимаете, что все пришлось сделать быстро и максимально скрытно. Ведь никто из нас не знает до сих пор, все ли террористы нами обезврежены, так? — Так. Отлично. В связи с высокой вероятностью активного вооруженного сопротивления, нами совместно было принято решение ограничить выезд руководства города и области на место происшествия. Ведь они могли стать мишенью для пособников преступных элементов. Увы, но гибель полковника это подтвердила. В сложившейся ситуации выезд лично Михаила Игоревича, на место представляется мне совершенно излишним риском. Губернатор не имеет права подвергать свою жизнь опасности. Слишком многое сейчас зависит лично от него. Я прав? Да. Полагаю, что такое изложение ситуации найдет у него понимание. И даже более того, именно сейчас, как мне кажется, было бы уместным заявление. мягко указывающий на тот факт, что подобная ситуация не могла иметь место без попустительства некоторых московских должностных лиц. Увы, но не все вопросы решаются на местах. Собеседник генерала задумчиво почесал подбородок. Вы так полагаете? Ну решать, разумеется, вам, но сами понимаете. Несмотря на всю трагичность ситуации, действия наши все же привели к ощутимому результату. Это не набившие всем оскомину репортажи уголовных хроникеров. Они все сляпаны по одному шаблону и приелись большинству населения. А здесь, как я думаю, есть определенный шанс ощутимо поднять рейтинг власти, не опасающийся идти даже против... Палец генерал ткнул куда-то вверх, интересов некоторых должностных лиц, отстаивая права и свободы местных избирателей. Ага, энергично закивал прибывший. Так, так, так, а что? Пожалуй, эту мысль стоило бы развить. Это может... Да, именно так. Уверен, губернатор сможет осветить все должным образом. — Вот и славно. С вашим прокурором мы тоже уже нашли общий язык. Сразу же по прилету нашей группы на место. Хотя, не скрою, нам не сразу удалось объяснить ему всю сложность создавшейся ситуации. Знал бы ты, какой материал мне для этого пришлось засветить. Городнянский внимательно посмотрел на заместителя губернатора. Именно им-то и оказался прибывший гость. По-видимому, тот хорошо понял некоторые недоговоренности своего столичного собеседника. Энергично кивнул. Догадываюсь. «Возможно», — генерал передал ему тонкую папку, которую ему вручил подошедший по неприметному знаку помощник. «Здесь и для вас тоже найдется кое-что интересное». не в связи с произошедшими сейчас событиями. Но ведь политическая жизнь, она же не только в столице проистекает. Да, вы правы. Гость вертел в руках папку, явно собираясь завершить разговор. Надеюсь, соответствующие заявления последуют в самое ближайшее время. Незамедлительно, как только я передам ваши слова Михаилу Игоревичу. — Мне думается, что представлять его персону на месте событий вполне мог бы и профессионал. — Как вы думаете, полковник Хованский, он ведь мог быть таковым лицом? — А я и не знал, что губернатор с ним советовался. — Ну, вы ведь тоже не всеведущий. — Ага. Погибший при захвате вооруженных преступников и террористов Представитель губернатора выгодно выставляет того перед телезрителями. Даже не погибший, подло убитый ими в момент ведения переговоров. М да, политикам палец ворот не клади. И даже тот факт, что полковник занимался своим прямым делом, уже не так важен. Ну и ладно, авось хоть его семье что-то с того перепадет. естественно согласно кивнул городнянский безусловно вам на месте виднее думаю что и семье покойного будет оказана вся возможная помощь я рад что мы поняли друг друга генерал энергично пожал руку своему собеседнику кстати как мне только что доложили в аэропорт прибыло несколько ведущих журналистов «Надо полагать, в связи с происшедшим, не исключено, что мне придется выступить перед ними с заявлением. Возможно, что и с пресс-конференцией, если вы желаете...» «Нет». «От лица губернатора выступит его пресс-секретарь. Вполне вероятно, что еще до окончания пресс-конференции». «В таком случае не смею более вас задерживать». «Отлично». сейчас губернатор выступит на моей стороне ему это выгодно прокурор города тоже свое получил и поддержит мою версию так что к моменту посадки самолета министра в самое ближайшее время пресса уже получит нужную версию произошедшего и я посмотрю как будут изворачиваться его замы пытаясь обгадить меня в данный СИТУАЦИИ